Глава десятая. Вера. Придвинув к себе бумаги, кинула взгляд на адвоката, который представлял Яна. Я продала ему вторую часть клиники, потому как не хотела в будущем подвергать его нападкам Марка. Он не остановится. В этом меня убедили его поступки. Рисковать я не хотела. Более того, Ян сам не хотел ничего слышать ни обо мне, ни о Марке. Это облегчало задачу. Подписав нужные листы, отложила ручку. Затем встала и молча покинула кабинет. Я беспечна. Осталось только решить, чем занять себя. На ум ничего не приходило. Все варианты отметались сами собой, так как я ничего в принципе не умела. И я уже не понимала, в каком направлении мне следует идти. Просто существовать без цели я не могла. Всю свою жизнь училась выживать и бороться. Сейчас, когда есть деньги, все остальное не проблема. Моя новенькая купленная в салоне Ауди стояла припаркованная у здания. Достав ключи сумочки, направилась к ней. До моего слуха донесся щелчок. Затем машина вспыхнула. Дальше по телу разлилась адская боль. Отлетев назад, смачно врезалась в фасад здания. Проваливаясь в темноту, я впервые в жизни молилась о скорой смерти. Яркие вспышки света сменялись кромешной тьмой. Кто-то кричал, но я не могла разобрать ни слова, не чувствуя своего тела. Лица, они сменялись. Голоса становились громче. Затем стихали. Почему мне не больно? Неужели я умерла и нахожусь в чистилище? В невесомости жду своей участи. Кто сделал это со мной? Я хотела просто жить и не бояться. Опять темнота. Голоса. Что им нужно? Почему они не оставят меня в покое? Уйдите, мне не нужна ваша помощь. Я кричала во все горло, но они не слышали. А кто я? Почему я здесь? И кто все эти люди? Раздался противный звук. О боже, они вскрывают мне череп. Нет, я не хочу. Опять темнота. Прошло три недели. Странная у меня форма ногтей. Сколько их ни пили, никак не удается придать нужную округлость. Отложив пилку, положила руки на колеса инвалидного кресла и покатила в общий зал отдыха. Врачам удалось собрать меня по частям. Меня поломало основательно. Но они сделали все возможное. И после продолжительной терапии я вновь смогу ходить. Сейчас я передвигалась на коляске, испытывая адские боли. Мне вскрыли череп, удалили огромную гематому, и я только чудом осталась жива и при памяти. Каждый день меня навещала мама и матушка-настоятельница, и сейчас я ехала в комнату отдыха, потому как они должны прийти. Но вместо матери я увидела Марка, сидящим за столом. Заметив меня, он тут же вскочил и бросился ко мне. «Зачем ты пришел?» Выпалила я в гневе не желая его ни видеть, ни слышать. Проведать себя и спросить, не нужно ли чего?» Быстро произнес он, вцепившись в инвалидное кресло. «Нам нужно поговорить». «Нам не о чем говорить. Уходи, не появляйся здесь». Полиция сказала, это протечка бензобака. Мимо проезжала машина и был выброшен горящий окурок сигареты. «Тебя никто не пытался убить, это просто случайность». «Отлично. Это все?» «Вера». Марк присел на корточке рядом с коляской. «Я поступил плохо». Сейчас понимаю, каким был дураком, но все изменилось. Прошу, поверь мне. Я выставил на продажу дом, куплю квартиру меньше. Это все мне не нужно. Также извинился перед Яном. Я слушала его тихий, приглушенный голос и не верила ни слову. Смотрела в его темные жгучие глаза, в которых читалось отчаяние и надежда. Мне хотелось бы поверить, но... Однажды ты снова сорвешься. Я уверена, ты почти сломал ему жизнь. Как я могу тебе доверять? Это надо же до такого додуматься. Марк, уходи, не хочу. Ну что же, выдохнул Марк. Я попытался. Так значит, ты пришел снять груз души, облегчить свою совесть. Вот о чем я и говорю, это ты. И другим ты не станешь. Никого ты не умеешь любить, прощай, Марк. Развернув коляску, покатила свою комнату. Этот человек жил одержимостью. Хотел добиться небывалых высот. Получилось. Хотел меня, взял. Хочет уничтожить человека, не составит труда. Затем он выгорает и теряет интерес. Я ему уже не интересно, расходный материал, а он заинтересован лишь тем, что недостижимо. Так же в отношении меня. За спиной раздались быстрые шаги. Затем Марк возник передо мной. Тебе нужна помощь. Клиника, где ты встанешь на ноги, хорошая я имею в виду. Кто тебе поможет? Твоя мать? Она нашла новый повод. Сейчас у нее горе, и она продолжает пить. Я тебя предупреждал. Она слишком глубоко погрязла в своих пороках. «Не хочешь быть со мной, не надо, но позволь мне помочь тебе». «А твои пороки? Ты с ними справился?» «Мои пороки – личная проблема. Тебя они впредь не коснутся». «Мне не нужна твоя помощь. Справлюсь сама. Можешь уходить. Отойди от коляски». Марк отступил в сторону, и я покатила дальше. Пусть не думает, что такой незаменимый. До того, как он появился, научилась справляться сама и без денег. Хочет, пусть забирает все. И исчезнет из моей жизни. Наконец, приехав в палату, медленно встала с коляски. Сделав несколько шагов до кровати, рухнула на нее. Ноги казались ватными, и адски болело все тело. Слава богу, лицо не пострадало. Так несколько незначительных царапин. В остальном же мне повезло меньше. На глаза наворачивались слезы, боли и обиды. Видимо, такая моя судьба. И ничего с этим не поделать. Я знала, мама снова начала пить хоть и старалась скрыть от меня. Они будто все сговорились довести меня, но я сильная, справлюсь. И вцепилась в металлические перила и продолжала идти, стиснув от боли зубы. «Давай, иди», – подначивал физиотерапевт Коля. Я шла, терпела и продолжала двигаться. В глазах застыли слезы, затем крупными каплями скатились по лицу. Это больно. Невыносимая адская мука, которая длилась часами. Я должна встать на ноги, если нужно, вытерплю все. Шаг. Еще один. Мои пальцы крепко сжимают металлические перила. Расстояние кажется мне непреодолимым, но я продолжаю упорно двигаться вперед. Наконец, достигнув предела, падаю на руки Коли. С ощущением невероятного восторга. Я смогла, смогла. А кто сомневался? Ты крепкая и упертая, так что заслужила отдых, но недолгий. Коля осторожно посадил меня в кресло. «Это ужасно!» – смахнув слезы, буркнула я. «Я ведь тоже проходил через подобное!» – смущенно произнес Коля. «Пять лет назад разбился на мотоцикле. Всю боль, что ты переносишь, я будто переживаю заново». «Правда?» – опешила я, окинув его мощный торс заинтересованным взглядом. «По тебе не скажешь. Теперь да, раньше я был тощим очкариком, долгая реабилитация, спорт и... Я мечта женщин». Выпитив грудь, хвастливым тоном произнес он, подмигнув мне. «Тебе бы еще скромности!» — фыркнула я, но улыбки сдержать не смогла. «И как с женщинами?» «Печально!» — понурив голову, буркнул он. «Что так? Ты вроде в форме, на лицо довольно привлекательный!» Подразнивала я его. «Работа, времени не хватает на женщин. Вот с тобой закончу еще у меня два пациента, так что не достанусь я женщинам». «Ладно, поехали дальше». Выдохнув, поднялась из кресла. Цепившись перила, сделала шаг. Прошло две недели. Аккуратно сложив постиранные вещи в комод, кинула взгляд в окно. Через три – Новый год. На улице замело все снегом, окна красили морозные узоры. И я не собиралась здесь оставаться. Здоровье никогда не станет прежним. Придется научиться жить с болью, которая преследовала меня днем и ночью. Я ходила, остальное – не так важно. Коля постарался. У нас все получилось. Сейчас я собиралась подписать все бумаги на отказ на дальнейшего лечения и покинуть клинику уже завтра. Я быстрее оправлюсь в одиночестве, потому как кроме себя рассчитывать будет не на кого. Вернусь в квартиру, купленную Марком, залежу раны и ринусь бой. «Привет». В палату вошел Коля с бумагами в руке. «Привет, это на подпись мне?» Кивнув на бумаги, поинтересовалась я. «Да, ты точно решила? Одно тяжело». «Поверь мне, не впервые. Приходится заботиться о себе самой. Так что выдержу. Я хожу, и это главное». «А боли, как ты будешь с ними справляться?» «Привыкну. Давай бумаги». Коля протянул нехотя бумаги, затем ручку. Быстро все подписав, вернула. «Что дальше?» Спросил он, присев на стул. «Я не знаю. Серьезно, ума не приложу, что делать. Не могу решиться ни на что. Уже заранее настраиваюсь на провал. У меня был шанс самореализоваться». Но один человек все испортил. Это тот олигарх, Марк кажется? Да, он. Это длинная история, я не хочу ее пересказывать. А теперь извини, мне нужно собираться. Давай отвезу тебя, если хочешь. Я уже собиралась согласиться, но вовремя опомнилась. Марк обязательно узнает и обрушит на несчастного парня очередную порцию гнева. Не нужно вызову такси. Отмахнулась я и приняла складывать вещи в сумку. Слушай, я знаю про историю с ним. «Меня ему не напугать. Ручки у него короткие, не дотянется». «Чего? Его слова рассмешили меня. Ты шутишь?» «Ну, во-первых, эта клиника принадлежит моей семье. Во-вторых, есть еще три и одна за границей. Так что он не такой всемогущий. Я покруче буду». «Серьезно?» – ошарашенно переспросила я. «Ты ничего не говорил». «А зачем? Я этим не кичусь, скромный в прошлом очкарик. Так что, собираюсь, отвезу тебя. Из тебя ужин». «Ты недооцениваешь Марка. Он жестокий, беспринципный психопат. Еще в приюте подростками я замечала в нем агрессию к окружающим. Но он умен, решил свою ненависть направить в нужном направлении. Я не хочу его провоцировать, и потому говорю тебе нет. Поеду на такси. Что бы Коля не думал, он не знает Марка». Закрыв сумку, слегка улыбнулась Коля и вышла из палаты. «Друзей я здесь так и не нашла. Каждый здесь думал лишь о том, как встать на ноги и жить дальше. У всех своя история, своя боль, а моя только начинается.